Глава 8. Дочь фараона. Историки, относящие правление Соломона ко второй половине десятого века до нашей эры, считают, что усиление роли еврейского государства в этот период связано с временным крушением биполярной политической системы. В конце одиннадцатого века Египет и Ассирия сходят на какое-то время со сцены мировой истории. До нового усиления Ассирии проходит более 200 лет. И Соломон использовал это так называемое безвременье для превращения своего государства в важнейший центр международной торговли Древнего Востока. Однако, говоря об ослаблении Египта, не стоит преувеличивать При всех потрясениях и упадке, которые переживала эта сверхдержава, она отнюдь не утратила своих аппетитов и претензий на господство в регионе. Правда, в годы царствования Давида египтяне не только не предъявляли претензий на территорию усиливающегося израильского царства, но и со странным равнодушием относились к тому, что его территория все больше разрасталась за счет завоевательных походов. В связи с этим ряд историков полагают, что у Давида были некие тайные договоренности с правителями Египта, которых обе стороны честно придерживались. Если это и так, то, видимо, после смерти Давида египетский фараон шёл себя свободным от всех прежних обязательств. Неожиданно бросил свою армию на ханаанский город Гезер и захватил его. Фараон, царь египетский, пришел и взял Гезер и сжег его огнем, и хананеев, живших в городе, побил. Третья книга Царств, глава 9, стих 16. Гезер упоминается в Библии многократно, и это неудивительно. Город располагался на главной торговой магистрали между Египтом и Сирией. Тот, кто контролировал Гезер, контролировал и торговлю между двумя странами. Раскопки, начатые на территории древнего Гезера в начале 20 века, показали, что он был основан в 1600 году до нашей эры и сохранял стратегическое значение вплоть до конца античной эпохи. Стены древнего Гезера Были настолько мощны и высоки, что жители этого города-государства чувствовали себя за ними в полной безопасности. Когда евреи во главе с Иисусом новином вторглись в Ханаан, Гезер оказался в числе тех немногих городов, которые успешно отбили натиск израильтян и сохранили свою независимость. С той же мужественно жители города сражались и с попытавшимися их захватить филистимлянами. Правда, после длительной осады, видимо измученные голодом и жаждой, они согласились стать вассалами царя Гефа, но все равно сохраняли свою автономию. Затем на тех же условиях они согласились признать власть царя Давида. Примечание. Смотрите Энциклопедия Танаха в 4 томах Иерусалим, 1987 год, том 1. Страницы 151, 152. Конец примечания. И вот фараон сумел захватить этот считавшийся неприступным город, сжег его огнем и вдобавок истребил всех его жителей, одних из последних представителей коренного населения Ханаана. Тем самым владыка Египта ясно показал, что намерен подчинить себе и израильское царство, на троне которого сидел безусый юнец, по его собственному признанию не знающий ни выхода, ни входа. Гезар был по сути дела последней серьёзной преградой на пути египетской армии в Иерусалим. Так в воздухе Ближнего Востока явственно запахло новой войной. Разумеется, Соломон мог принять брошенный ему вызов провести мобилизацию резервистов, выставить армию почти не уступающую по численности египетской и противостоять агрессору. Но он неожиданно для всех избрал совершенно иной путь, которому до него в подобной ситуации никто не следовал. Не побоявшись, что и свои, и враги воспримут это как проявление слабости, а именно так это обычно и воспринималось на востоке, Соломон отправился на переговоры с фараоном. Примечание. Учёные, ставящие под сомнение выдающийся ум Соломона и считающие, что на самом деле он был весьма недальновидным политиком, напоминают, что после того, как Соломон казнил Иоава, бывшего самым опытным и прославленным еврейским полководцем, а также сменил верхушку армии, Последняя в значительной степени утратила свою боеспособность. Таким образом, устранив опасность мятежа, Соломон одновременно нанес удар по обороноспособности страны. Сознавая это, он решил предпочесть войне переговоры. Конец примечания. Итоги этих переговоров оказались поистине поразительными. Фараон дал Соломону в жены свою дочь И руины Гезера в впреданное, что открывало перед евреями огромные возможности в качестве торговых посредников между Египтом и всей Передней Азией. Выходило, что если бы Соломон вышел на войну, то, возможно, одержал бы победу, но Египет в этом случае все равно остался бы врагом, и войны с ним повторялись бы раз от разу. А так Соломон приобрел могущественного союзника, причем не только не пошел на какие-либо уступки, но и получил для себя и государства в целом немалые экономические выгоды. Конечно, было бы очень заманчиво сочинить на основе всего этого какую-либо романтическую историю. К примеру, о том, как юный прекрасный еврейский царь пребывает к дворцу могущественного владыки Египта. Во время устроенного в честь него приема он встречается глазами со столь же юной и прекрасной дочерью фараона, ну и само собой между молодыми людьми вспыхивает столь сильное чувство, что принцесса на коленях умоляет отца выдать ее замуж за иностранного гостя. Но истина заключается в том, что мы не знаем и уже, видимо, никогда не узнаем. до да подлинную историю, как царь Соломон стал зятем фараона. Вместе с тем, вероятнее всего, о любви в данном случае речи не шло. Это был самый обычный мезальянс, из которого каждая из сторон намеревалась извлечь определенные экономические и военные выгоды. Более того, по всей видимости, дочь фараона была к тому времени так мала, что настоящая свадьба и первая брачная ночь молодых состоялась лишь после строительства Иерусалимского храма, то есть спустя семь 8 лет после официального объявления об этом браке. Но самое удивительное в рассказе о женитьбе Соломона на дочери фараона заключается в том, что ни до, ни после Соломона ни в одном историческом источнике не упоминается о случаях, когда фараоны отдавали своих дочерей замуж за чужеземцев. Судя по всему, такой брак считался у египтян запретным. А потому нам остается только гадать, что предпринял Соломон на переговорах, на какие ухищрения он пустился, чтобы сблизиться с правителем Египта настолько, что тот решил переступить через это табу. Кстати, именно в рассказе о браке Соломона с дочерью фараона Многие историки видят подтверждение того, что время правления Соломона пришлось на первую половину 10 века до нашей эры. Далее в Библии говорится, напоминают они, что спустя несколько десятилетий после брака Соломона с принцессой Египта, новый фараон, которого автор третьей книги Царств называет Сус-Аким отверг все прежние договоры объявил войну Израилю. Но достаточно заглянуть в учебники истории Египта, чтобы узнать, что в 957 году до нашей эры скончался последний фараон слабой и ничтожной 21-й династии Сиамун, и в 945 году до нашей эры власть над страной перешла к первому фараону 22-й династии Шешонку I. Примечание: Брест Тураев История древнего Египта в двух томах. Минск, 2002 год, том 2, страница 126. Конец примечания. У сторонников такой системы датировки нет сомнений, что Шешонк I и есть тот самый Сусаким. Фонетическая перекличка этих имен очевидна, о котором говорит Библия. Следовательно, фараоном, отдавшим за Соломона свою дочь, был именно Сиамун. Но если Шешонк I не был связан с Соломоном никакими родственными узами и обязательствами, то почему он выжидал больше 20 лет, чтобы напасть на своего северного соседа, и в итоге сделал это лишь спустя несколько лет после смерти Соломона и раскола его царства? Опасался, что может проиграть войну? Что ж, есть и такое мнение. Его придерживаются те, кто считает Тестен Соломона именно Сиамуна. Но в истории древнего Египта Бреста Даитураева высказывается принципиально иная точка зрения. При энергичном шашонке», пишут эти авторы, иностранная политика Египта приняла более агрессивный характер. И ее долгое время остававшиеся чисто формальными Претензии на Палестину стали теперь осуществляться фактически. Соломон был очевидно египетским вассалом и, может быть, получил в жены одну из дочерей фараона. Его территорию египетский сюзерен увеличил, подарив ему значительный город Гезер. В последний раз мы слышим об этом городе в царствовании Мернептаха 300 лет назад, не будучи никогда покорен израильтянами. Он перешёл во власть Соломона, как дар шишонка, после того, как последний, подавляя восстание местного ханаанского правителя, взял и сжег город впоследствии заново отстроенный новым господином. Фараон, с которым приходилось иметь дело Соломону, фараон, бравший и сжигавший сильно укрепленные города в Палестине, подобно Гезеру не мог быть одним из выродившихся царей конца первой династии, но энергичным правителем восстановившим египетское владычество в Палестине. И мы не знаем иного царя той эпохи, более отвечающего этим данным, как Шешонк I. После разделения еврейского царства при преемнике Соломона Ровоами, Шешонг I, уже приютивший бежавшего Иеровоама, северного противника Ровоама, шёл момент благоприятным, чтобы сделать свои притязания в Палестине неоспоримыми. И в пятый год правления Ровоама, вероятно, около 926 года до нашей эры, фараон вторгся в Палестину. Примечание: Breasted Тураев, История древнего Египта в двух томах. Минск 2002 год, том 2, страница 128. Конец примечания. Если тестем Соломона и в самом деле был Шешонк I, это отодвигает брак Соломона с египетской принцессой во вторую половину его царствования. и заставляет усомниться в версии классической еврейской историографии, что свадьба Соломона с дочерью фараона состоялась вскоре после завершения строительства храма. Впрочем, в данном случае речь идет не более чем об устном предании. Версия же Бреста да Тураева связывает дату этого брака с датой постройки Соломоном своего дворца и специального дома для супруги египтянки. Это и в самом деле могли быть взаимосвязанные события. Кроме того, египтологи сами признают, что с точной датировкой правления 21 22 династий есть немало сложностей. Ни одну из называемых дат этого периода истории Египта нельзя однозначно принимать на веру. Сторонники классической еврейской хронологии отнюдь не спешат принять подобные доводы. Во-первых, Они также ссылаются на путаницу в датировке египетской истории и утверждают, что именно из-за этой путаницы и попытки привязать хронологию древнего Египта к хронологии еврейской истории и возникают все противоречия. Кроме того, они убеждены, что с тем же успехом фараоном, нанесшим удар по Израилю, мог быть и Шишонк III. Тогда тестен Соломона был живший в IX веке до нашей эры, фараон XXII династии Такелот II. Но Такелот II по общепринятой хронологии был современником Саламансара III. А значит, опять концы не сходятся с концами. Но споря о датировке, историки сходятся во мнении, что вероятнее всего, Саламон и в самом деле стал первым и последним чужеземным царем, который получил в жены дочь фараона. Только с учетом реальности этого брачного союза можно объяснить как долгий период мира на границе Египта и Израильского царства, так и многие другие события той эпохи. Брак с египетской принцессой, по мнению историков, позволил Соломону в кратчайший срок совершить самую настоящую революцию во внешней торговле на Ближнем Востоке. Никто никогда не оспаривал, что именно через территорию Израильского царства проходил магистральный путь торговли между Африкой и Азией. Однако сами евреи в этой торговле не участвовали. Более того, считали ее низким и недостойным уважающего себя человека занятием. Они предпочитали жить земледелием и скотоводством, продавая плоды своего труда в руки проходящих через их земли египетских и финикийских купцов, или обращаясь к перекупщикам хананеянам, к которым относились с крайним презрением. Примечание. Чрезвычайно показательно в этом смысле то, что в Притчах Соломоновых торговец обозначается словом кнаний. хананей или ханааниянин, То есть национальность в данном случае обозначала и профессию. Конец примечания. Но, заключив союз с фараоном, Соломон одним махом поменял правила игры. По всей видимости, договор между ними включал целый ряд пунктов, касающихся как статуса дочери владыки Египта, так и военных, торговых и дипломатических отношений между странами. Судя по всему, Соломон дал обязательство, что дочь фараона будет считаться его главной женой, и проживать она будет не в общем гареме, а в специально выстроенном для нее доме. Предусматривал договор и право египтян на беспошлинный экспорт и импорт товаров из израильского царства. И открытие в Иерусалиме специального постоялого двора для египетских купцов, который одновременно мог быть и дипломатической миссией. Но взамен Соломон очевидно получал монополию на импорт из Египта знаменитых, лучших на тот момент в мире египетских колесниц, о чем Библия сообщает всего в двух фразах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаемая и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хеттейским и царям арамейским. Третья книга Царств, глава 10, стихи 28. 29. Библейская Кува, Кевей это ни что иное, как Киликия. Таким образом, Соломон, через находившихся у него на службе профессиональных торговцев, так называемых царских купцов, вывозил из Египта колесницы и продавал их хеттам и сирийцам, то есть на территорию современных Сирии и Турции. Огетов покупал лошадей и импортировал их в Египет и ту же Сирию. Примечание. Египет, безусловно, имел своих лошадей, причем высоко ценившихся во всем древнем мире, но они были значительно дороже киликийских. Конец примечания. А так как речь шла о самых дорогих в ту эпоху товарах, То дивиденды от подобных торговых операций были поистине огромны. Размах этой торговли был таков, что вскоре Соломону пришлось основать в Египте небольшую еврейскую колонию, положившую начало еврейской диаспоре в этой стране. Так спустя несколько столетий после своего исхода из Египта, евреи снова туда вернулись благодаря, так сказать, царю Соломону. Еще одним источником пополнения казны стало введение таможенных пошлин со всех проходящих через Израильское царство купцов, которых все переводчики почему-то называют разносчиками товаров. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов и от всех царей аравийских и от областных начальников. Третья книга царств Глава 10, стих 15. Но слово рохлим правильно перевести не как разносчики товаров, а как транспортировщики или перевозчики. То есть речь, видимо, идет об оптовых транзитных купцах, перевозивших крупные партии товара из одной страны в другую и сразу же по приезде сдававших их в руки перекупщиков. Царь Давид судя по всему, таможенными сборами их не обкладывал. Но вот его сын быстро сообразил, что эти налоги могут приносить доходы, вполне сопоставимые с теми, что приносит сельское хозяйство страны. Что касается царей аравийских, то большинство историков сходятся во мнении, что под ними следует понимать правителей государств, живших по ту сторону реки Евфрат. которые, видимо, сами раз в год платили налог за право своих купцов вести транзитную торговлю через Израильское царство. Правда, официально это называлось не налогом, а подарками. А поводом для их преподнесения объявлялось желание встретиться с Соломоном и насладиться его мудростью. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. и все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждое от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. Третья книга Царств Глава 10. Стихи 23, 25. Одновременно в этот период резко увеличился импорт товаров, производимых в израильском царстве, в Египет, Тир и другие соседние страны. В основном это, разумеется, были продукты сельского хозяйства: крупный и мелкие рогатый скот, пшеница, рожь, мед, оливковое масло и так далее. Все это пополняло доходы как еврейских купцов, так и простых пастухов и земледельцев. Значение же импорта израильских товаров для Египта было таково, что, судя по дошедшим до нас письменным источникам, для обозначения меда, оливкового масла и вина египтяне использовали в ту эпоху ивритские слова. Еще одним важным шагом Предпринятым Соломоном в области внешней политики стало укрепление союза с царем Тира, Цора, Хирамом. Хирам в свое время был первым царем, который сразу после воцарения Давида в Иерусалиме направил к нему делегацию с богатыми дарами и пожеланиями мира и благополучия его царству. Примечание. Судя по всему, имя Хирам было одним из самых распространенных имен тирских царей. Не исключено, что Хирам, с которым пришлось иметь дело Соломону, был сыном того Хирама, который правил Тиром во времена Давида. Конец примечания. Впоследствии он прислал к Давиду зодчих, построивших его дворец в Иерусалиме в характерном финикийском стиле. Судя по всему, уже при жизни Давида Между Тиром и израильским царством существовали торговые контакты. Вдобавок Давид с его мощной армией выступал в качестве союзника и гаранта безопасности Тира, обеспечивая неприкосновенность границ и никогда не пытаясь посягнуть на независимость последнего. Узнав о смерти Давида и вцарении Соломона, Хирам поспешил отправить посольство в Иерусалим. Гости из Тира с одной стороны должны были выразить Соломону соболезнование, а с другой получить подтверждение, что новый царь останется верным союзу заключенному с его отцом. И послал Хирам, царь Тирской, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя вместо отца его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. Третья книга Царств, глава 5, стих 1. Таким образом, Хирама, видимо, вполне устраивал уровень взаимоотношений между двумя странами, сложившейся при жизни Давида, что и было подчеркнуто словами, потому что Хирам всегда любил Давида.